Глава шестая. Разговор с Милой ни к чему толком не привёл. Макдок ничего не видела, не слышала и вообще, казалось, там не присутствовала. При этом у женщины было такое мученическое лицо, словно она повторяла это уже сотню раз, и искренне недоумевала, почему до полиции не доходит то, что она так просто пытается втолковать. Неприязнь моя росла с каждой минутой, и к концу бестолковой беседы я уже уверилась, что похититель вовсе не садовник. а вот эта ледяная королева». Наконец материализовалась та самая девушка из регистрации и торжественно сообщила, что Макдок Вар освободился и готов нас принять. Мила вздохнула с таким облегчением, будто мы издевались над ней, втыкали иголки в глаза и вытягивали жилы, а теперь, наконец, оставим в покое истерзанную мученицу. «Хать за ногу!» – выплюнула я, когда мы вышли из идеального кабинета Макдока. Прямо представляю, как она засовывает в жертву нечто, что вывернула помощнице кишки. Вот с этой самой улыбочкой и засунула. «Тише, Джо!» – одними губами прошептал Денис, взглядом показывая на прислушивающуюся к нашему разговору девушку из регистратуры. «Давай потом обсудим». Кабинет Вара оказался точной копией предыдущего, за исключением семейного фото на столе. Я задумалась. Вспомнив, что у Милы не заметила ни одной личной вещи. Вот у Магдока Вара на полочке обнаружились милые детские поделки, а в углу стояли начищенные туфли. Мужчина встретил нас в мягких макосинах. У Милы же на ногах босоножки на высоченном каблуке. Неудобно, наверное. А на столе и в шкафах лишь то, что касалось работы. Вдвойне подозрительно. Когда Денис извинился за очередную пытку, представил меня и объяснил, почему я здесь, все, наконец, расселись. Я рассеянно слушала рассказ о том, как проходили роды, как помощница унесла ребенка на омовение, а он принимал послед. И вдруг выпалила. «Скажите, а Макдок Мила любит детей?» Вар растерянно моргнул и нахмурился. «Какое это имеет отношение к делу?» «Пожалуйста, ответьте на вопрос». Тут же заинтересовался Денис. Мне лучше ли спросить у неё. Ещё больше насупился Вар. Мне это нравилось всё меньше. Кострома, судя по колючему взгляду, тоже насторожился. Нам просто интересно ваше мнение. Хорошо поставленным в академии ласковым голосом, доброго полицейского протянул Денис. Я едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Неужели на это всё ещё кто-то ведётся? Но Макдог вдруг подался вперёд и доверительно прошептал: Вы знаете, порой мне кажется, что ненавидит. И тут, словно очнувшись, ряжал Ладонь карту и вытаращил глаза. Улыбка моя исчезла. В груди жгутом завернулся ледяной страх. Денис же костромак. Но я только что увидела проявление непостоянной и изменчивой, как приливы и отливы, луна магии. Полицейский, игнорируя мой пристальный взгляд, улыбнулся Макдоку. «Не переживайте, мастер Вар, мы же просто беседуем». Тон его опять неуловимо изменился, глаза блеснули. По-дружески. И он снова стал самим собой, внешне. Но я видела, как на высоком лбу его появились капельки пота, кожа слегка посерела, даже подпалены под глазами приняли коричневатый оттенок. Да этот парень уникум. В академии я встречала пару человек, у которых было более одного дара. Как правило, с двумя работают в махскерской администрации. Тот же мастер Жодион. Кроме бизнес-магии, он наверняка владеет какой-либо еще. Маги с тремя одарами эту администрацию возглавляли. Что делает столь талантливый парень в полиции? Почему он обычный следователь? Под ложечкой засосало. Спасая меня, Денис выдал такое мощное пламя, что магия спалила дотла целое поместье. Стоило задуматься об этом еще тогда. Нервно сглотнула и отвела взгляд, а Вар расплылся в улыбке и активно закивал. «Для меня честь дружить с вами, Денис, с тобой». Словно пробку из бутылки выбили чест-слова. Макдока уже было не остановить. Вар оперся о стол и затороторил. Вот смотрит на младенцев, а у самой такое лицо. Я боюсь, как бы она не задушила кого-нибудь. У Павину берёт, а у меня мурашки по коже. Словно в глазах её вижу, как она жаждет обмотать ей горло ребяточка. И продолжаете с ней работать? Не сдержалась я. Кивнула на фото. У вас дети, вы любите их? Да и не только своих, похоже. Неужели? Спасибо за беседу, Макдог, перебил меня Денис и, поднявшись, пожал руку Вару. Подождите, возмутилась я. И бросив на полицейского злой взгляд, посмотрела на Макдока. Последний вопрос. Во время родов и после Мила не покидала комнаты. Вы всегда её видели? Нет, конечно, пожал тут плечами и понимающе улыбнулся. Видимо, у вас нет детей, Джо. Процесс родов долгий и тяжёлый. Док не может быть рядом с пациенткой 5-6 часов. Да и не нужно это. И я и Мила выходили из пальни роженицы. Проводили время или в столовой, или в комнате, которую предоставил мастер Родион для отдыха. В основном с леди Алекса и находилась Аня, моя помощница. Но с ней вы поговорить не сможете, ее... — Больше нет, — проговорила я. Полицейский, дернув меня за руку, лишь застонал. Отстранили до конца расследование, закончил вар и гулка сглотнул. Спросил хрипло. — Что вы хотели сказать? что ее нет в больнице, торопливо попыталась загладить вину, но Денис устало проговорил. Мастер Аня мертва, Макдок, ее труп обнаружили сегодня, но смерть наступила примерно три дня назад. Три дня? Макдок побледнел, как полотно, и медленно сел на стул. Мертва? Аня? Вар закрыл лицо ладонями, его плечи затряслись. Денис нахмурился и добавил. Сожалею. Когда Варн немного успокоился, Денис вдохнул и вытащив из сумки лист протокола, взял показания. Когда и где Макдог в последний раз видел жертву? Я же рассматривала детские поделки: сплош младенцы из глины, из пластилина, из картона, даже из стеклянных шариков. И все с упоением, словно дети хотели доставить папе удовольствие и изобразить его работу. Макдог подписал показания, и Денис поднялся. попрощавшись, мы вышли. Извини, шепнула я. Из-за меня тебе пришлось делать чужую работу. Угу, задумчиво ответил Денис. И придётся её продолжать, Джо. Раз уж я взял показания у Вара, нужно зайти и к Миле, а потом опросить других сотрудников. Поняла, виновато улыбнулась я. С меня обед. Лицо Дениса просветлело. Приготовишь Жить надоело, хмыкнула я и пояснила, что бы потом сидела в вашей жуткой камере, а Клим стёрчил обвинение в преднамеренном отравлении полицейского при исполнении. Нет, конечно. Знаю одну кафени неподалёку. Там неплохо готовят веганские блюда. Если ты согласен, конечно. Мужчины обычно отвечают, что они не козлы травку жевать. Согласен, поспешно ответил Денис. Но это будет не ранее, чем часа через 3. "Так я тебя нагрузила работой", широко улыбнулась я. Подсчитала, во сколько мы встречаемся, и протянула: "Похоже, обед превращается в ужин". "Так ещё лучше", слегка порозовев, прошептал Денис. "Только не думай, что я согласилась встречаться. Тут же", взвилась я. "Лишь хочу загладить свою вину". "Гладь", Денис расплылся в улыбке и попросил: "Скинь адрес на сотовый, куда за тобой заехать?" "Скину адрес забегаловки", отрезала я. Мне ещё нужно кое-куда забежать по делам. Не оглядываясь, поскакала по лестнице, и для того, чтобы быстрее завершить эту неловкую ситуацию, и чтобы не отвечать на вопрос, который явно увидела во взгляде полицейского. "Нет уж, это дело я вам не отдам. Конечно, Макдог Мила тоже под подозрением, но есть и другая, ещё более подозрительная кандидатура. На улице вспомнила, что оставила скутер в Гомоновской роще. Ать за ногу. Придётся на такси, иначе не успею на свидание. Снова выругалась. Какое ещё к брыдким магакатам свидание. Когда таксист подвёз меня к двухэтажному дому, окружённому шикарным садом, я присвистнула. Хочу быть садовником, честное слово. Расплатилась и хлопнув дверцей, потопала по аккуратной дорожке. огороженной гладкими камнями в направлении узорчатого крыльца постучала в дверь Эй, мастер Савелий, вы дома? Вспомнила про грызуна, которого пришлось оставить в той же роще. Ать за ногу, да что за невезение такое. Обошла дом, внимательно рассматривая и окна, и балкончики. Будь у меня метла, влетела бы вон в ту форточку. Хмыкнула, представив, как застряла бы Ну вот можно было бы забраться на крышу, а потом спуститься по водосточной трубе. А вот подняться по ней точно не смогу. Задрав голову, высматривала возможность проникнуть в дом, как вдруг запнулась и, не удержавшись, полетела в густую сочную траву. Вдохнув аромат сырой земли и цветущих фиалок, звонко чихнула. Приподнялась и посмотрела, обо что запнулась. Нитла. Удивлённо дотронулась до отполированного, до зеркального блеска древка. Покачала головой и ощутив, как метла отозвалась моей магией, улыбнулась. Какая классная. Поднялась и изучив находку со всех сторон, присвистнула. Вот это вещь. Густой хвост, прутья на загляденье, подобрана веточка к цветочке. А какая фигура. Оглаживая держак, едва справлялась с искушением скочить верхом и взмыть в небо. После аварии я долгое время не летала, очень долгое. Мне пришлось преодолеть этот страх, и теперь метлы манили меня все сильнее, но остался некий психологический барьер. Знала, что, ощутив на лице ветер, а в душе свободу, отдамся магии, растворюсь в ней без остатка. В носу запершила. Все-таки фиалок здесь многовато. Чихнула три раза подряд и услышала вежливое «Будьте здоровы».